Содержала ранее предложенное мной, но отвергнутое Твардовским стихотворение 17 июля 1968 года, посвященное памяти Паустовского. Я люблю это стихотворение и не могла согласиться с Твардовским, отвергшим его. Когда в подборке образовалась брешь, которую надо было заполнить, а меня да и Карагановой в Москве не оказалось, заменяющий ее сотрудник вспомнил о стихотворении памяти Паустовского и завершил им подборку. Вместо того, чтобы обрадоваться, я пришла в ужас. Мне показалось бестактным, что едва Твардовский ушел с поста, и вот тут же, вместе со стихами, принятыми им, тишнуто стихотворение, недавно им отвергнутое. Я попыталась снять стихи, но было поздно, номер находился уже в машине. Я окончательно расстроилась и в этом состоянии написала Твардовскому письмо, объясняющее, что произошло и сколь мне горько и неприятно. Он ответил милым, добрым письмом, которое заканчивалось невесело. «Пишу эту писульку наскоро, чтобы послать с в город. Живу трудновато. Дай Бог, не было бы еще труднее и мрачнее. Обнимаю вас, дорогая М. О, Ваш Твардовский». Пахра, 17.05.70. Написал, как написалось. А ведь словно предсказал, словно почувствовал. Скоро, ах, как скоро, все стало неизмеримо труднее и мрачнее. Но мы ждали, верили, не верили, надеялись, не может быть. Увы, все может быть. И надежды наши обманули нас. И нет меры тому, сколько разлук и потерь, оказывается, может на своем веку пережить человек. Но вот уж писать об этом... 1975, 1978. Долгие прогулки. Взрослые взяли меня с собой в гости. В доме, куда они направлялись, были дети, по слухам, очень хорошие. Эти прекрасные дети встретили меня, соответственно, в своей репутации, и тут же любезно показали мне свои игрушки и книги. Ну, игрушки бог с ними. В чужие игрушки не наиграешься, но книги книги — другое дело. Интересную книгу не грех ведь и попросить почитать на денек-другой. Меня сразу же привлекла книга, совсем отличная от знакомых мне до тех пор, не похожая на них ни величиной, ни картинками. Едва открыв ее и прочитав первые строки, то были стихи, а я уже отличала этот жанр, я так и не могла оторваться и, усевшись на диван, принялась за чтение. Мне предлагали поиграть во что-нибудь, меня звали «Пить чай». Я не отзывалась. Я читала и оторвалась от чтения, лишь дочитав до конца большую книгу, которая называлась «Крокодил». За долгие годы, миновавшие с того вечера, когда я впервые прочла «Крокодила», он стал так широко известен, что нет нужды о нем распространяться. Мне было не более шести лет, я не понимала толком, что значит автор, но имя автора «Крокодила» я запомнила, его звали, Корней Чуковский. По пути домой меня сдержанно пожурили. На хозяев взрослых и детей я произвела странное впечатление, пришла в гости и уселась за книжку. Но я не придала особого значения упрекам матери. Они доносились откуда-то со стороны, а во мне звучали стихи Корнея Чуковского. Я запомнила крокодила наизусть, почти целиком, и стала охотно рассказывать его другим детям а то, что дословно не запомнила, рассказывала своими словами, может быть, даже своими стихами. Подобная воля казалась мне тогда вполне допустимой. Вслед за крокодилом мне открылось множество книг, сочиненных Корнеем Чуковским. Мой дадыр, Бармалей, Тараканище, Муха-цокотуха, Федорина горе, Чудо-дерево. и накидывалась на них жадно, запоминала их сходу и стала их горячим пропагандистом. Со стихами Чуковского связано для меня первое в жизни соприкосновение со славой. Начав ходить в школу, я частенько опаздывала на первый урок. Кто не помнит, как тошно в восемь лет вставать рано, зимой, когда за окном еще темно, в комнате еще холодно, и вода из крана ледяная, а с вечера ты гораздо позже, чем следовало, читал интересную книгу. И вот однажды я снова опаздывал и понимала, что мне не избежать неприятностей. Где-то в середине первого урока я приплетаюсь в школу, прошу разрешения войти в класс.